Глава двадцать шесть. Василий раз, Василий два. Эврил раздался удивленный голос за спиной. Я вздохнула быстро, задернула шторку, обернулась. Мама распахнула руки. Мама меня, конечно, обняла, но не забыла пожурить. Дорогая, чему ты научилась у нескорожденных? Разве прилично подглядывать? И сама выглянула в окно, где на террасе сидели сам король и ворк. «О, смотри, красавица наша там везде успевает!» «Ты о ком?» Теперь мы уже вдвоем выглядывали из-за шторки. Я в ожидании увидеть какую-нибудь ушлую девушку, ревность впервые проявила себя. Но взгляд остановился на пушистом трехцветном коте, которого так редко можно встретить на юге. На всякий случай оглянулась. Василиса безмятежно спала на подушечке. Мама проследила за моим взглядом. «А это кто?» В голосе примелькнула. «Заинтересованность. Ничейный?» «Рил!» И в комнату распахнув двери и Настя шлетела и «Детка, я так скучала!» Знахарка сжимала меня в объятиях, а я все косилась на происходящее за окном. «Нет!» — скрикнула. Наверное, слишком громко. Мама и Рьяна напугались и одновременно взвызгнули, а я не могла оторвать взгляды от произошедшего за тонким стеклом. Двое мужчин стояли спиной к стулу и не могли видеть, как бессовестный кот залез лапой в тарелку и принялся доставать ножку курочки. Только бы не обернулись, только бы... Король обернулся и, естественно, сразу заметил непотребство. Гамма различных эмоций примелькнула у него на лице. От брезгливости до искреннего изумления. Мужчина схватил кота за шкрик и скинул со стола. С земли на него зло сверкнули ярко-желтые глаза. Кот взъерошил шорстку, грозно мяукнул и... «Василий!» Рьяна выбежала, распахнув стеклянную дверь, и схватила бессовестного кота на руки. «Он больше не будет!» Оправдывалась она перед побледневшим королем. «Он очень воспитанный!» Клялась она, поглаживая чуть сплющенного от ее объятий кота. «Ты назвала кота королевским именем?» Король, похоже, разгирился не на шутку, грозно сверляв взглядом. «А что такого?» — невозмутимо отвечала та. «Король-то не узнает». «Позвольте представить». Мама вышла вслед за Рьяна и чинно поклонилась. Король севера и юга — Василий. На этих словах знахарка сильно побледнела и сглотнула. «Друг нашей семьи — знахарка Рьяна». Ворк стоял за спиной короля и пытался подавить смех, а вот мне было совсем не смешно. Король перевел грозный взгляд с мамы на меня. С меня на травницу, с травницы на кота. «А что?» — вдруг хохотнул он. «Я в юности тот еще хулиган был, как вот этот котяра». Он погладил Василия по голове. «Раз уж вы здесь, милые дамы, прошу к столу». Махнул рукой, приглашая. «В этом весь король. Даже находясь у нас в поместье ведет себя так, будто это его дом, а мы у него в гостях». «Ах, нет-нет», — заволновалась мама, — «совсем скоро, Эврил, тебе нельзя видеться с женихом». Мы с Воргом вздохнули одновременно, он только и успел легким поцелуем коснуться моей щеки. Эти правила уже неделю жили в разных комнатах и даже на разных этажах. Ужасно по нему соскучилась. Уже сегодня состоится наша свадьба, и мы... Эврил! Пришлось поспешить к маме. Она у меня очень строгая. За длинным, богато накрытым столом собрались представители всех высоких родов юга и севера. Слово взял король. «Эврил и Геворг, возлюбленные дети мои, ваша свадьба ознаменует начало новой эпохи». Глубокий голос Василия проникал в самое сердце, все гости внимательно слушали. «Наконец высокие роды севера и юга породнятся, я очень этому рад. И сегодня официально объявляю наследником престола моего племянника Геворга». «Я буду королевой!» От избудка чувств подпрыгнула на месте. Ворк с улыбкой посмотрел на меня. Нежно поцеловал и шепнул на ухо. «Смотри на короля!» Перевела взгляд на Василия, сразу заметила нечто странное. Он зачем-то брал с тарелки кусочки мяса и выбрасывал их под стол. «Ах, салфетка упала!» Я, в большие глаза, кивнула любимому, что достану ее сама. Залезла под стол, обомлела. Король протягивал кусочки мяса наглому бессовестному коту, а тот, вальяжно развалившись, ел у короля с ладони. «Вот про хвост!» Хохотнув, вылезла из-под стола и рассказала воргу. Тот прыснул в ответ. Ровно в полночь мы сбежали от шумных гостей. Проходя мимо родительских покоев, услышали детский плач. «Зайдем?» Ворк лишь кивнул. Мама стояла с малышом на руках, а папа обнимал ее сзади. От умельной картины у меня полились слезы. «Эврил?» Ни слова не говоря, подошла, обняла родителей. «Как же я рада, что они у меня именно такие!» «Эврил?» Отец ласково погладил меня по голове, не пожалея, что вышла замуж. Но «Как же твоя мечта стать величайшей ведьмой современности?» По голосу было слышно, что папа шутил, но смотрел на меня серьезно. «Почему не стану?» Я протянула ворга к нам ближе. Я же буду под надежной защитой самого короля. Да я же сама буду королевой. Весь север склонится передо мной. А еще перешла на шепот. Мне обещали, что откроют передо мной секретную библиотеку. И тогда уже весь юг склонится. Все засмеялись в голос. Даже малыш радостно гулькнул. Я тоже улыбалась. Ведь в каждой шутке только доля шутки.